Глава 15. Люди в чёрном. «Всё от того, что кто-то слишком много ест», — говорил умный кролик в мультфильме, объясняя Винни-Пуху первопричину его проблем. Примечание. Мультфильм «Винни-Пух и все-все-все», снятый по мотивам произведений Алана Милна. Авторы сценария русскоязычной версии — Борис Захадер и Фёдор Хитрук. Мне бы он мог сказать «всё от того, что кто-то слишком много спит». Хотя сони была не я, а мой любимый. Я уже говорила, за долгие годы на полицейской службе Денис Кулебякин так настрадался от постоянных подъёмов по тревоге и ненормированного трудового дня при исполнении, что приобрёл хронический недосып. Избавление от него стало первой целью отставного майора на гражданке. Теперь он использовал любую возможность, чтобы завалиться на бочок, сложить ладони под щекой корабликом и засопеть. Непонятно было, сколько это продлится. Но пока я оставалась в поздний вечерний и ранний ночной час одна, предоставленная самой себе. Спать мне еще не хотелось, но и бродить в одиночестве кошка не в счет, не тянула. Хватило незабываемой ночной прогулки по отелю. Я бы, наверное, все-таки легла, но тут судьба затейницы предложила мне вариант приятного занятия без риска. На улице прямо под нашими окнами заголосили. «Фрукты, фрукты! Клубника, манго, гуава!» Орал продавец по-русски, хоть и с местным акцентом, нажимая на «Р» и произвольно расставляя ударение. Как будто именно руссо-туриста персонально меня искушал. Я решила, что это знак. Тут надо сказать, что в той большой корзине фруктов, которую на днях презентовал нашему семейству добрый дядя Ахмед, Среди прочего как раз были плоды белой гуавы. И по виду, и по вкусу что-то среднее между грушей и персиком. Очень вкусный фрукт. Я впервые его попробовала и не могла остановиться, пока не съела всё. Слопала килограмма три, не меньше спелых плодов. Сама. Одна. Блаженно жмурясь и сладострастно муча. Опомнилась, когда уловила странную тишину. Открыла глаза. и увидела, что родные и близкие наблюдают за мной с веселым удивлением. «Прошу прощения», — смущенно сказала я тогда. «Наверное, в этих плодах содержится что-то такое, чего моему организму катастрофически не хватает». «Совести», — съехидничал Зяма. «Не говори так, это было очень мило», — с растроганной улыбкой укорила его мамуля. Такое знакомое, очаровательное чавканье. И она пояснила специально для Дениса. В детстве Дюша называла это «делать ням-ням». Сказать, что мне было стыдно, это ничего не сказать. Вдобавок, папуля, когда в телефонном разговоре благодарил дядю Ахмеда за вкусный подарок, ему со смехом рассказал, как малышка Инна слопала в один присест гору фруктов. Азяма ехидно декламировал, глядя на меня в подражание Есенину, «Белая гуава под моим окном». Хотя белой гуавы не было ни под окнами, ни в ближайшем супермаркете. К моему великому сожалению. И вот, теперь мне представилась возможность до отвала наесться этой самой гуавы под покровом ночи, без ехидных свидетелей и еще всех остальных ею угостить. Я выглянула в окно. оценила местоположение тележки с фруктами прямо напротив парадного крыльца отеля и без тени сомнения отправилась за покупками. Мне представлялось, что это будет быстро. Одна нога там, другая тут. А потом я уютно устроюсь на балконе с видом на расцвеченную праздничными огнями туристическую улицу и буду наслаждаться вечерней прохладой и вкусными фруктами. Главное — не забыть сразу отложить половину — чтобы снова не сделать полномасштабный ням-ням единолично. На лестнице, просунув голову в завиток чугунных перил, как в иллюминатор, и, глядя сверху на холл, в котором ничего не происходило, сидела рыжая баст. «Не ходи за мной», — попросила я ее, потому что уже заметила. «Где эта кошка? Там какие-то приключения». Но она меня, конечно же, не послушалась, и, перестав изображать из себя украшение интерьера, Увязалась следом. А на крыльце даже опередила, устремившись к тележке с фруктами. «Тоже грушевидные персики любят, что ли?» «Гуава!» Я одной рукой протянула продавцу принесенный с собой пакет, а другой указала на названный фрукт. «Три кило!» Кошка пролезла под тележкой и принялась тереться боками о ноги продавца. Тот ее отпихивал, пытаясь сделать это незаметно. Наверное, не хотел проявлять нелюбовь к животным на глазах у русса туриста У наших соотечественников на курортах Турции и Египта стойкая репутация яростных фанатов усатых-полосатых. Разглядывая засуетившегося продавца, я машинально подумала, зачем ему ночью бейсболка? Солнца нет, ветер стих. Ни от жары, ни от холода голову защищать не нужно. И тут я узнала его. Это был тот самый мужик за все, только сегодня уволенный Пыжиковым за самоуправство. Надо же, как быстро он нашел себе новую работу. Мужик меж тем проворно наполнил пакет фруктами и протянул мне его, не взвесив, хотя даже на глаз было видно, что там гораздо больше трех кило. Я подумала, что он хочет побыстрее распродать свой товар, и вздохнула. Торговаться не хотелось. Придется съесть не три, а пять кило гуавы. Но ничего, мы как-нибудь справимся. «Сколько? Прайс!» Я показала продавцу деньги, ожидая услышать цену. А он помотал головой и стал настойчиво совать мне в руку свой мобильник. «Что это? Зачем?» Я встревожилась, предположив, что это какая-то схема развода. Неужто телефонные мошенники добрались до Египта и тут вступили в преступный сговор с уличными торговцами? «Дядя!» Мужик за всё втиснул в мою ладонь телефон. «Дядя!» «Да вижу я, что ты не тётя!» Огрызнулась я, и из трубки донеслись смех и голос. «Ина?» «Хм, и вправду дядя!» «Дядя Ахмед?» Я поставила тяжёлый пакет на тележку и приложила чужой мобильник к уху. Первой мыслью было «Ну, спасибо тебе, популя. Создал дочери в международных кругах репутацию обжоры. Теперь добрый египетский дядя будет мне телегами фрукты подгонять. «Привет, крошка Ина, сказал голос в трубке, знакомо нажимая на «Р». «Надо поговорить». «Поговоруйте?» М -м, «Поговорите». Я что-то разволновалась. «Ты не послушался, да? Зачем полез в это дела?» «Какое?» Наверное, правильно было спросить, в которое. «Ты звонила Алисе». Дядя Ахмед поставил ударение на «е». «Два раз». «Какой Алисе?» Переспросила я и сразу же сама сообразила. «Алексею?» Вовремя вспомнила, что какой-то азербайджанский дедушка именно так нацарапал на кольце это русское имя — Алисе. Азербайджанский язык близок к арабскому. Неудивительно, что дядя Ахмед точно так же ошибся. Я звонила Алику, сыну Галины. Не знала, что его полное имя Алексей. Зачем? Выразить соболезнование, конечно, зачем же еще? Но мы не поговорили. Он трубку не взял. Не звони, не лезь. Это плохое дело. Посоветовал дядя Ахмед. А я досадливо подумала. Сам-то он зачем мне звонит? «Чего лезет? Общался бы себе с папулей, как с нашим полномочным представителем. Зачем устанавливает связь со мной, да еще так затейливо, приманив крошку ину на сладкие фрукты, как мушку или пчелку?» Тут меня посетила очень неприятная мысль. Я вспомнила, как дядя Ахмед посетовал, что когда-то не украл фарью, а потом похвалил мою красоту, отметив наше с мамулей сходство. Я надеюсь, старый хрич не надумал наверстать упущенное и похитить меня. Следом за этой мыслью подоспела другая, не менее неприятная. А ведь Трошкина предполагала, что меня, а, отключили, и, б, упаковали в плед не просто так, а в рамках древнего обряда похищения невесты. Не то чтобы дядя Ахмед был таким уж древним, точно не старше того фараона, на которого он похож, но старинный обряд и немолодой господин Это как-то сочеталось. «Что вам от меня нужно?» Не успев как следует сформулировать вопрос, нервно выкрикнула я. «Снежная королева!» произнес голос в трубке. «При чем тут сказка Андерсона?» Я уже совсем запуталась. «Дядя Ахмед тоже любит поиграть в литературную угадайку? Или таким образом упрекает меня в холодности, поняв, что не хочу я быть его невестой?» «Может, и сказка», — сказал он. Опять повторил «Не звони, не лезь, молчи», и отключился. Ничего не поняла. Призналась я мужику за всё, возвращая ему гудящую трубку. «Гуава». Он подал мне пакет. «Деньги?» — снова спросила я. «Не надо. Подарок». Прекрасно. Я схватила пакет, развернулась и пошла в отель. Хотя ничего прекрасного в ситуации не видела. «Не звони», понятно, Алику. «Не лезь», тоже ясно. «В это плохое дела. А что значит «молчи»? О чем? Об этом странном звонке уже не симпатичного мне дядя Ахмеда? О том, что он ко мне подкатывал? Или он не подкатывал, я что-то не так поняла? Я крепче обняла пакет с фруктами. Только с ними всё было ясно и понятно. Отборные спелые плоды. Тщательно помыть, и можно с удовольствием есть. Так и сделаю. На рецепции никого не было. Ни отель, проходной двор. Пыжикову нужно было привести не одну девушку за всё, а двух, лучше даже трёх. Тогда они могли бы работать посменно. Только я так подумала, как увидела Пыжикова и его девушку. Они стояли на повороте лестницы чуть выше нашего второго этажа и выглядели очень подозрительно. Оба с ног до головы в чёрном. На Пыжикове были брюки Карга и Толстовка, капюшон которой он поднял и надвинул так низко, что опознать его позволяла только приметная рыжая борода. На девушке обтягивающие легинсы, лонгслив и бейсболка, как у продавца фруктов. Всё новое, модное, хорошего качества. Я ничего не сказала, даже поздороваться не успела. Негромко хлопнула дверь, зашуршали шаги. Я оглянулась. По коридору лёгкой поступью, откровенно красуясь, шёл Зямов в ещё невиданном мною шикарном новом костюме, состоящем из широких штанов и куртки-кимоно. Натуральный шёлк цвета вороного крыла антрацитово блестел, и переливался. Зяма на ходу повязывал бандану, тоже чёрную. «Все облачились в траур?» спросила я. «С чего бы? Разве кто-то тут в родстве с покойным Гориным?» «Неплохо было бы. За ним прекрасное наследство осталось». Братец остановился передо мной, заглянул в мой пакет. «А у тебя что?» Увидел главу и хохотнул. У кого-то снова будет ням-ням. Ты мне зубы не заговаривай. Сердито краснее насупилась я. А то сначала кому-то будет бум-бум. Я показала ему кулак. Почему вы все в черном? А, это я объявил дресс-код Total Black. Зяма глянул поверх моего плеча на парочку, тщетно пытающуюся спрятаться за кружевными чугунными перилами, и показал большой палец. Отлично экипировались. «Молодцы!» «Экипировались для чего?» Я шагнула в сторону, не давая ему меня обойти. «Куда это вы собрались?» «Скажите ей, Казимир!» Подал голос Пыжиков. «Видно же, она не отстанет». «Она никогда не отстает». Брызгливо пожаловался братец и недовольно оглядел меня. «Тебе нельзя с нами, ты в белом». «А вы на похороны, что ли? А на чьи?» «И почему ночью? И тайно?» «Да не отстанет», — повторил Зяма, вытащил из моего пакета гуавину и впился крепкими зубами в ее мягкий бочок. «Мум-мум, мом Му -му -му. «Она не мытая», — Запоздало предупредила я. «А что ты промычал, я не поняла». Зяма прожевал фрукт. «Я сказал, иди, Дюха, переодевайся». Есть у тебя что-нибудь тёмное? Найду. Я метнулась к своей двери. Ждите, я быстро. Это в одиночку я никуда лезть не собиралась. А в компании почему бы и нет? Куда угодно. Хотя бы и на тайные ночные похороны. Мелькнула мысль. Мамулю надо позвать. Похоже, назревает мероприятие по её части. Но Зяма прикрикнул «Шевелись же!» И я нырнула в свой апарт, где мирно похрапывал упорно борющийся с недосыпом отставной полицейский майор. Сбросила сарафан, натянула майку Дениса. На мне она как маленькое чёрное платье. Для пущей стильности надела тёмные очки и вернулась к компании на лестнице. «Не Шанель, но сойдёт», — оглядел меня Зяма. Он перешёл на язык жестов. Сначала приложил палец губам, Потом им же указал направление движения. Вверх по лестнице. «Какой этаж?» — шепотом уточнила я. «Третий». Почти беззвучно шевельнул губами братец. «Третий». Моё сердце забилось чаще. Цель неожиданного ночного похода в экипировке «Тотал Блэк» ещё не прояснилась, но появилось подозрение, что он может быть опасен. Наш предводитель зяма в черном кимоно увлечено играл ниндзя расспрашивать его было бессмысленно. у самурая есть только путь, и совершается он в гордом молчании. Я переместилась ближе к пыжикову, который крался по лестнице очень старательно, а потому на редкость живописно, согнув спину и нащупывая ступеньки носочком и тихонько спросила его: « куда мы в номер горина хотим. Его осмотреть. Отельер и инвестор выдавал по одному слову на ступеньку. Его же уже осматривала полиция. Полиция не знала, кто он такой. Ух. Мы выбрались на третий этаж, и Пыжиков разогнулся. А мы-то знаем. Олигарх, который мог купить весь мой отель на свои карманные деньги. Почему же такой человек жил именно здесь? Он кивнул на дверь, к которой мы приблизились. С номером 342. Думаете, ответ найдётся внутри? Ниндзя Зяма руками развёл нас с Пыжиковым в разные стороны. Установил обочь двери. Девушка встала, прижавшись к стене спиной рядом с ним. Со стороны мы должны были походить на гламурный спецназ. Если бы кто-то организовал полицию моды, мы могли бы стать её первым подразделением. а Зяма — нашим командиром. Расставив своих бойцов по местам, он достал из кармана ключик и продемонстрировал нам. Серебристый металл влажно блеснул. «Я его маслом смазал», — похвастался Зяма. «Органовым?» Я принюхалась. «Не зря мы по пути из Луксора заехали на фабрику натуральных масел. Вот и пригодилось. Вообще-то оно идеально от морщин». которые металлическому ключу и так не грозили, но может использоваться и для других целей. Не подсолнечным же. Это было бы пошло. Мя! Поддакнул кто-то снизу. Я опустила глаза. У моих ног уселась рыжая кошка. Уставилась на меня чистыми и ясными желтыми глазами. «Уйди, Баст!» — попросила я. «Ты тут лишняя». Не добавил зяма. Ревнитель чистоты стиля прищурился, прицелился и воткнул на масляный ключ в замочную скважину. легко и бесшумно провернул, мягко толкнул дверь И yeah. Дверь, петли, которой никто маслом не мазал, громко заскрипела почти человеческим голосом. Мне совершенно не кстати вспомнилось, Похожий звук был в мультике про бременских музыкантов. Е, е, е, ликующие вопили поющие звери. И так же, как в том мультике, только в другом его эпизоде, где бременские музыканты пугают засевших в башне разбойников. В номере кто-то испуганно заметался, стуча и топая. Ага! Гламурный ниндзя в черном Казимир Борисович Кузнецов ворвался в апарт с боевым воплем. и кулаком в высоком замахе. Вздувшаяся пузырём тюлевая занавеска приняла удар на себя. Пыжиков и его девушка, не сговариваясь, брызнули в разные стороны, прочь от чёрного провала распахнутой двери. Я посмотрела направо, налево, пожала плечами, переступила порог и стукнула ладонью по выключателю. В стандартной кухне-гостиной зажёгся свет, и стало видно, что в номере беспорядок. «Утёк». Зяма вернулся с балкона, закрыл дверь и задёрнул занавеску. Отошёл на шаг, посмотрел, вернулся и принялся расправлять складки тюля, добиваясь идеальной симметрии. «Кто утёк?» «Какой-то мужик». «Тоже во всём чёрном, включая бейсболку». «О, так мы в тренде!» Оценила я и заглянула в спальню. Там никого не было. и, как и в кухне-гостиной, царил хаос. «Вениамин Кондратьевич, нужно горничную нанять!» Донеслось с порога. Я оглянулась. Вернулись Пыжиков и девушка. «Мне одной тут совсем не справиться!» «Найдем тебе горничную, Маша!» Пыжиков сначала опасливо заглянул в апарт и только потом вошел. «Что тут было?» «Не что, а кто!» Зяма довел до совершенства штору и развернулся к нам. Нас опередили. Кто-то шарился в номере и при нашем появлении ушел через балкон. «Как через балкон? Это же третий этаж!» Не поверила я. Под балконом декоративный карниз. А же решетка, опора для вьющихся растений, но и для человека вполне себе лестница. Объяснил братец и выразительно огляделся. Да, тут явно что-то искали. Но не факт, что нашли. Я повертела головой, сравнивая беспорядок в спальне и кухне-гостиной, и предположила. Похоже, в этом помещении шмон только начали. Смотрите. Шкаф распахнули, вещи выкинули, тумбочку справа от кровати открыли и ящики выдвинули, матрас сдвинули, а тумбочка слева в полном порядке, как и стеллажик в нише. Значит, до них незваный гость не добрался. Правильно понял Зяма. Тот факт, что мы вообще-то тоже явились без всякого приглашения, его ничуть не смутил. Впрочем, с нами же был хозяин всего тут. Владелец отеля. Он-то и предложил. Тогда давайте продолжим. Давайте. Легко согласилась я. А что будем искать? А все. Не стал мелочиться хозяин всего. что даст ответ на вопрос, почему тут жил сам Горин. Даже не знаю, что это может быть, но полагаю, что-то странное. Нетипичное для убранства апарта. Кстати, об убранстве апартов. Я уже сделал несколько эскизов. Готов показать. Зяма не вовремя вспомнил о работе. «Обязательно посмотрю, но позже». Пообещал Пыжиков, закатывая рукава толстовки и подступился к непороганной левой тумбочке. Прошу вас, не стесняйтесь. Все равно тут генеральную уборку делать. «Горничная нужна», — напомнила девушка. «Маша, ищи, я сказал». «Ищем», — подтвердил приказ командир самурайзяма. «Дюха, ко мне. Осмотрим стеллаж. Верхние полки мои, нижние твои. Начали». Что считать странным? то, что не вписывается в норму. Для олигарха нормальным было бы поселиться в пентхаусе дорогого отеля или на роскошной вилле, но Горин выбрал заведение куда проще, фактически еще даже не принимающее гостей. К тому же оплатил проживание мимо кассы, как делали на отечественных курортах отдыхающие дикарями в советские времена. Также нормальным для олигарха было бы одеваться в качественные вещи Индпашива и лучших мировых брендов. Но в шкафу Горина висели самые обычные тряпки из масс-маркета. Скудный гардероб включал шорты, джинсы, несколько маек, свитер и ветровку. Ни смокинга тебе, ни даже приличного костюма. Значит, никаких светских выходов, равно как и деловых мероприятий, на время пребывания в Хургаде олигарх не планировал. Хотя, возможно, собирался побыть классическим «руссо-туриста». В ящике тумбочки нашлась целая пачка буклетов и проспектов местных турагентств. Я с разрешения Пыжикова, который только пожал плечами, забрала их все, чтобы вдумчиво изучить на досуге. Мне понравилась малобюджетная экскурсия в Луксор. Я бы еще куда-нибудь съездила. В ванной комнате не нашлось никакой элитной косметики, только шампунь, гель и зубная паста из ближайшего супермаркета. В кухонных шкафчиках Две пачки лапши быстрого приготовления, банка кофе, соль, сахар. В холодильнике только, собственно, холод. Продуктов никаких. То есть странное искать не приходилось. Им было всё. В том числе бумажник с золотыми и платиновыми картами и пачки долларов, устилающие дно дорожной сумки. Горин приехал с серьёзным запасом налички. Странно? Странно. А ночной гость, начавший в парте обыск, который мы продолжили, на эти деньги не покусился. Странно. Страннее некуда. В общем, ответов мы не нашли, а вопросов у нас только прибавилось. Осталось надеяться, полиция что-то выяснит. Без особой надежды заключил Пыжиков, когда мы закончили с безрезультатным обыском. «Пожалуй, не будем рассказывать нашим об этом опыте». сказала обескураженный неудачей Зяма, и я с ним согласилась. «Зачем напрасно беспокоить хороших людей? Они же могут рассердиться и сказать нам много нехороших слов». Когда я вернулась в наш апарт, Денис все так же крепко спал. «Интересно, это потому, что его нервная система сильно изношена или, наоборот, очень крепкая?» Сама я долго ворочалась и уснула только под утро.